Глава пятьдесят восьмая За несколько дней до этого Вейган Эрендарл er «Ты болен!» Король сказал это с насмешкой, но Себастьян только пожал плечами и мрачно уставился в окно на Королевский парк. А потом залпом допил бордовую жидкость из инкрустированного камнями кубка. «Решил напиться?» Снова обратился к нему друг. «Пожалуй, стоит, иначе пойду к этой сучке и откручу ей голову, и тогда мне не придется больше ждать ни единого дня». В последних словах против воли прорвалась тоска, и Джедан поморщился. «Я и говорю, ты болен ею, не больше, чем ты своей женой». «Что есть, то есть». Оба замолчали. Потребность оказаться рядом со своей женщиной с каждым днем становилась все сильнее. И несмотря на то, что раньше подобные чувства он считал неприемлемыми для настоящего воина, сейчас готов был отдаться им. И дело вовсе не в ребенке, которого Эрен Даррел, если сосредотачивался, чувствовал даже лучше тех, кто находился рядом. Дело было в Маре. необычной, нежной, заботливой, будто в мелочах, созданной для него, для того, чтобы радовать его, сводить с ума и заставлять переживать, что она тоже может решать, оставаться с ним или нет. И не всегда в его пользу. Жестокие слова Месси Шайн накануне той самой ночи, ее поведение на протяжении многих дней до того порвали несколько прочных нитей у него внутри. нитей, на которых держалась уверенность в том, что каждая согласится стать его с радостью. На час, на день, на жизнь. И Себастьян знал, что снова эти нити не связать. Возможно, и к лучшему. Стало ярче, интереснее. Теперь ему придется... Он мог приручать Мару снова и снова, как она приручила его. Сначала зверя, и, как он не понял... Следовало насторожиться сразу, когда его взбесила очередная игра служанки, которую он периодически пользовал. Та мало того, что орала ночью в коридоре, якобы в шутку, но еще и попыталась оболгать Мару. Корни едва успел вытащить глупую девку, пока Эрен не набросился, настолько зверь не мог сдерживаться. А в присутствии Месси Шайн тот, наоборот, затихал и переставал кровожадно волноваться. Чуть ли не урчать был готов в надежде на ласку и на то, что она не будет бояться. Это был его собственный главный страх — снова увидеть панику в ее глазах, отвращение, ненависть и желание сбежать. А ведь сбежала. «Чему улыбаешься?» — спросил Джедан. «Знаешь, если бы я не забыл на какое-то время, что именно Мара сняла проклятие, то вряд ли чувствовал себя уверенно, раз моя женщина исчезла после первой же ночи со мной». «Может, ты и правда был ужасен?» Король демонстративно поднял брови. «Ну, конечно». Себастьян ацелютовал ему кубком. «Я бы даже сказал, чудовищен». рассмеялись. Они поговорили еще немного, не про заговор, от оттого хотелось хоть ненадолго отвлечься. И так все решено. И Вейган Эрендарл, поминутно раскланиваясь с многочисленными придворными, те завистливо провожали его взглядами, все еще не веря, что он спасся от проклятия и занял прежнее положение при короле, прошел к выходу из дворца и отправился в собственный особняк. где, конечно, первым делом зашел к своей невесте и пожелал той приятных снов. Гасар прощебетала какую-то глупость, на что он, вроде бы успокоенный общением с другом, снова почувствовал, как удлиняются пальцы и когти. И дуэнья, таращившаяся на него, не помешала бы. Тварь! Она ведь не просто участвовала во всей этой истории, наслаждалась ею. Себастьян понял не сразу, что девка, и назвать ее по-другому он не мог, оказалась у него в кровати не случайно. Дело было не в ее прозорливости, а в том, что она, скорее всего, подсматривала и подслушивала, поняла, кто для него Мара, и воспользовалась этим очень удачно. И если бы не малыш, выплыл бы он когда-нибудь из дурмана, в который его планировали регулярно погружать. Сумели бы его вытащить друзья... Или подлые семейства успели навредить и Марии, и королю, и ему? Потому он не приближался к Месси и даже не посылал к ней людей с письмами и пояснениями. Ее бегство и жизнь в столице должны были выглядеть естественно, ведь заговорщики знали о Марии «хорошо, что не все», «не поняли про ребенка» и следили за ней. Стражам же пришлось следить уже за их прислужниками, чтобы в случае чего даже намека на действия против девушки убить. Так что общее молчание было залогом ее безопасности. Выверенность его шагов – залогом их будущего, которому теперь не грозило даже общественное порицание, ведь он уже готов был наплевать на него. Но закон был однозначен, и та, что понесла от Вейгана, независимо от происхождения, могла стать его женой. А скорость стражей и его умение плести интриги не хуже заговорщиков – залогом того, что свадьба через несколько дней завершится победой во всех смыслах. Дальше события развивались с запланированной скоростью, и он успел все подготовить и предусмотреть. Кроме одного, что Галлар, который должен был неотступно находиться рядом с Марой, притащит ее на церемонию. В этом был свой резон, конечно. Она отправилась к его особняку, и об этом могли бы донести. Следящему едва успели закрыть рот, или могла предпринять другие действия». Как сказал его друг, в эпицентре бури гораздо безопаснее, чем на ее краю. И пусть она лучше все увидит и сама будет под их присмотром, чем где-то. Но это не помешало Эрендарелу высказаться, что он думает о подобном решении. И если бы его руки не были заняты упавшей в обморок девушкой, он бы еще и подправил ехидную улыбку стража. Но теперь, когда все наконец встало на свои места, на время, конечно, в дне не судили и не казнили, он может хоть на какое-то время почувствовать себя просто мужчиной, который женится на своей женщине. Рука Мары подрагивала, когда они шли по проходу к чаше. Она выглядела настолько притягательной в цветах его рода, взволнованная, проведшая ночь вдали от него, опять у вдовы, которую Себастьян уже начинал тихо ненавидеть, и что-то защемило в груди. Хотелось стать невидимкой и спрятаться от этих чувств. А потом девушка несмело улыбнулась ему, и он ощутил, как его окатывает теплым счастьем. Они шли бесконечно долго, ему бы хватило наглости сделать церемонию побыстрее и подальше от столицы, в простом деревенском доме. Но Месси Шайн следовало сразу становиться Марой Вейган Эрендарл, привыкать находиться среди придворных и в центре их внимания. Тех набилось едва ли не больше, чем накануне. Всем хотелось посмотреть, кто же она, простолюдинка, заполучившая самого Вейгана. Слухи об их истории ходили разные, но он уже позаботился о том, чтобы они постепенно сформировались в нужные и практически правдивые. Не по его статусу было объясняться, но благородные рода должны были понять – Мара – его ценность. Конечно, он не тешил себя надеждой, что двор примет ее безоговорочно, хоть и предполагал, что многие разумные Вэи разглядят в ней то, что он сам осознал, но не сразу. внутреннее, а не по рождению благородство Но он научит ее отвечать на их поддевки, давать сдачи, выступит поддержкой и поможет сформировать новое отношение, напугает самых ретивых или начнет их игнорировать. В любом случае, матери будущего Вейгана никто бы не посмел указать на дверь во всех смыслах. Справится. Все тот же распорядитель посмотрел на него с упреком. Старый друг отца короля мог себе позволить и не такое, и начал церемонию. На этот раз никто ее не прервал. Себастьян повторил все необходимые магические клятвы, добавив от себя, что обязуется всегда давать ей право выбора, во всех смыслах. Мара на это смешно наморщила носик и тихонько хмыкнула, а гости начали перешептываться с недоумением. «Пусть сами додумают, что это значит». Она же поддела его, заявив во всеуслышание, что готова будет остаться с ним, даже если он вечно будет чудовищем. «Как сейчас», — добавила шепотом и подмигнула. А потом король, следуя собственному сценарию и показывая отношение к новой паре, сам надел на них новые венцы, и чаша начала наполняться водой, знаменуя согласие сути. Они выходили из дома также, рука об руку, «Жду не дождусь, когда мы попадем домой», — пробормотал, когда карета двинулась. «И что же мы там будем делать?» — лукаво улыбнулась жена. «Марра». От темных и сладких фантазий ударила в голову. Эрен был готов нарушить все правила приличий и начать раздевать ее в экипаже. «Себастиан», — почти пропела она и ловким движением пересела к нему на колени, — «Между прочим, я так и не услышала одного важного слова. И боюсь, что правила приличия моего мира не позволяют мне жить с мужчиной, если оно не произнесено». «Странный какой-то мир», — буркнул Вейган. «Но это не мешает мне пользоваться даже вымышленными его законами». Она рассмеялась, и Себастьян не удержался, прижал ее голову к себе, растрепав идеальную прическу и очень осторожно поцеловал. На большее не решился, велика была опасность, что он не остановится. «Так что же хочет услышать моя несносная женщина?» — шепнул он в заолевшее ушко. «То же, что хочет сказать». И радостное им обоим признание прозвучало одновременно, рассыпаясь тихим звоном по каменным мостовым сказочного города.